Глава 17. «То есть ты все же оценил платье?» Иронизирую я, послушно шагая вслед за Рафаэлем. «Скажи красивое». «Короткое», — сухо бросает он. «Эй, тебе сколько лет? 82 или 28?» С укором восклицаю я. «Не припомню, чтобы Лиана предпочитала Миди». «Ну да, это ж не тебе приходится бегать в толпу и озабоченных торчков отгонять». Я, между прочим, лишилась клиентки, думая, что она покушается на твою мужскую честь. Так что не ты один пострадал в этой поездке. Да, это смешно было. Не пойму только, с чего ты взяла, что ее интересовал я. Прозвучало очень фальшиво. Откинувшись на диван, Рафаэль отхлебывает пиво. Хрен его знает, что ты имеешь в виду, но ладно. Я с подозрением его оглядываю. Не похоже, что он лукавит. Кажется, повышенное женское внимание действительно осталось для него незамеченным. Видимо, то, что неинтересно самому Рафаэлю, он предпочитает игнорировать. Хорошие новости для Лианы и плохие для ее потенциальных соперниц. Неожиданно вспоминаются университетские времена и то, как дико меня бесило, когда сокурсницы подкатывали к Вите. Мой суженый в силу своей общительности и природного джентльменства притворялся, что не замечает их кокетства и продолжал общаться, как ни в чем не бывало. А мне хотелось, чтобы парой коротких фраз сходу обрезал любое общение. Короче, включил Рафаэля. Высосав коктейль подчистую, я заново оглядываю своего компаньона по веселью. А вообще, мне с ним повезло. Хоть и с ворчанием, но в клуб со мной он пошел, отбил меня у торчка и даже организовал бронирование стола. «Рафа!» — я подтягиваю к себе пиво. «Хочу сказать тост!» Но Рафаэль смотрит не на меня, а на стакан в моей руке. Мол, я же для себя заказал. Верни на место. Я только чуть-чуть отопью, — поясняю я. Просто у меня коктейль кончился. Так вот, я хочу извиниться за ту фразу о том, что мы якобы друг друга недолюбливаем. Побыв с тобой эти несколько дней, я поняла, что ты совсем не унылый и далеко не такой грубый, каким мне казался. А это точно извинение. Рафаэль приподнимает бровь. Дай мне закончить. Так вот. Пусть милым тебя сложно назвать, но в тебе есть качества гораздо более ценные. Это щедрость, надежность, верность, порядочность, э, честность, прямолинейность и незлопамятность. Все эти качества характеризуют тебя как достойного мужчину и друга. И вот, за это я хочу выпить. За тебя. Выпалив все это на одном дыхании, я тянусь к нему бокалом и замечаю, что Рафаэль выглядит смущенным. Это придает моему и без того приподнятому настроению новый градус веселья. Я-то в своем монологе была абсолютно искренна. «Ты чего, застеснялся?» Я довольно скалю зубы. «Такие извинения подойдут?» «Вполне», — бормочет он чокой со мной. «Хотя, на мой взгляд, ты немного перестаралась». Самодовольно хмыкнув, я делаю машинальный глоток. «Кто-то просто не умеет принимать комплименты». А кто-то не умеет держать слово. Рафаэль многозначительно смотрит на стакан в моей руке, опустевший на треть. У тебя желудок с напёрсток должен быть. Куда только в тебя лезет. Не ворчи, мэн. Я сейчас тебе новое принесу. Пританцовывая, я встаю с дивана с намерением пойти к бару, но Рафаэль, метнувшись словно кобра, перехватывает моё запястье и заставляет снова сесть. Нет уж, нахер. Я лучше официанта позову. Только расслабляться начал. «Да чего ты так напрягся?» Я смотрю на него с недоумением. «Я здесь не единственная девушка в мине». «Это ты местным грачам скажи», ворчит Рафаэль, бросая неприязненный взгляд в сторону. «Вон там у типа слева в кислотной футболке и пиздюку за соседним столом. В своих слюнях нас скоро утопят. Заебали». Я собираюсь ему возразить, но веселый окрик, раздавшийся позади, мешает. «Рафа, ты что ли? Ой, огня здесь?» Повернув голову, я вижу улыбающуюся пару, которая радостно надвигается на нас. Мой рот удивленно распахивается. «Это же Катя Сумко и Федя Рылов, наши одногруппники!» Блять, доносится до меня скорбный голос Рафаэля. «Это же те веганы, контужины из универа! Сейчас будем слушать рецепты хлеба из зеленой гречки!» «Заебись!»